Глава сороковая. Негромкий вой. Закончив с посудой, Мадлен устроилась в пухлом кресле у камина с чашкой травяного чая и вязальными принадлежностями. Гурни взял одну из папок с документами по делу Пери и сел в соседнем кресле. Так они и сидели, рядом, но порознь, каждый в своем небольшом пятачке света. Он открыл папку и достал отчет по форме ПСН. В системе ФБР эта форма полностью называлась «Протокол программы по предотвращению преступлений, связанных с насилием», а Бюро криминальных расследований она же называлась «Протокол программы по изучению преступлений, связанных с насилием». При этом форму прогоняли через одни и те же компьютерные программы. Второе название нравилось Гурне гораздо больше, оно было ближе к истине. Форма на 36 страниц была исчерпывающей, если не сказать изматывающей, но полезной информации в ней было ровно столько, сколько был способен сообщить заполнявший ее офицер. Одной из целей этой формы было выявление закономерностей, схожих с другими аналогичными преступлениями, но здесь не было ни единой отметки об аналогиях. Гур нетерпеливо вчитывался в каждую страницу, чтобы убедиться, что не упустил чего-нибудь важного. Сосредоточиться толком не получалось. Он вспомнил, что хотел позвонить Кайлу, потом начал придумывать оправдания, почему звонок стоило отложить. Все эти годы удобной отговоркой была разница в часовых поясах между Нью-Йорком и Сиэтлом. Но теперь-то Кайл перебрался в Манхэттен, на юридический факультет, и у Гур не исчезли уважительные причины не звонить. Однако никаких подвижек в сторону того, чтобы позвонить или хотя бы задуматься, почему он этого так старательно избегает, не произошло. Иногда Гурни списывал эту холодность на свои кельтские гены. Это было бы удобным объяснением, снимающим всякую личную ответственность. Но иногда он думал, что все-таки дело в чувстве вины. Он не звонил, испытывал вину. Из-за нее опять не звонил, испытывал еще большую вину. И так до бесконечности, в недрах которой скрывалась вина единственного ребенка в семье, принимающего на свой счет вину за сложные отношения родителей. А временами горни казалось, что Кайл просто слишком походил на его первую жену и был ходячим напоминанием о стыдных скандалах того времени. Еще, конечно, примешивалось разочарование. Когда биржевой бизнес стал разваливаться, и Кайл заявил, что хочет заняться правом, Гурни на безумную долю секунды понадеялся, что сын захочет пойти по его стопам. Но оказалось, что Кайло, как и прежде, просто интересовали варианты денежной карьеры, а вовсе не правосудие. «Да сними трубку и позвони», — произнесла Мадлен, который все это время наблюдал за его лицом, сложив на коленях спицы и недовязанный ярко-рыжий шарф. Он повернулся к ней и отметил про себя, — что начал воспринимать ее проницательность как данность, а не как чудо. «У тебя всегда такое лицо, когда ты думаешь про Кайла», — объяснила она, словно отвечая на его размышления. «Специфично невеселое. «Позвоню». Он с возобновленным усердием принялся перечитывать форму, словно человек в запертой комнате, который знает, что ключа в ней нет, но все равно его ищет. Вполне ожидаемо, что ничего нового вычитать не удалось. он стал пролистывать другие отчеты. В одном из них нашелся такой комментарий к диску со свадьбы. Местонахождение каждого из гостей в период совершения убийства зафиксировано на записи с обозначением точного времени. Гурни помнил разговор с Хардвиком, который сказал ему в целом то же самое, но решил, что лучше убедиться самому. Он достал мобильный и набрал номер, тут же включился автоответчик. «Это Хардвик. Говорите после сигнала». «Это Гурни. У меня вопрос насчет записи». Не прошло и минуты, как раздался звонок. Гурни даже не посмотрел на экран. «Привет, Джек». «Дэйв?» Голос оказался женским и смутно знакомым, но Гурни не сразу понял, кто звонит. «Да, простите, я просто ждал другого звонка. Это Дэйв». «Это Пеги Микер». «Получила твое письмо и только что тебе ответила. А потом дай, думаю, еще позвоню, а то вдруг информация важная, а ты почту не скоро прочитаешь». Тараторила Пегги. «Что за информация?» «Ты спрашивал про персонажей пьесы Валери, про фабулу и все такое. Короче, я решила позвонить в Уэслианский университет. И что ты думаешь? Мой старый профессор все еще там. Профессор Барклис, который нам преподавал». «Что преподавал?» курс драматургии Елизаветинской эпохи. Впрочем, я оставил ему сообщение, и он сам перезвонил. Представляешь, как здорово!» «И что же он рассказал?» А, он рассказал такое, такое... Ты там сидишь? Сядь!» В трубке раздался сигнал, сообщающий о параллельном звонке, но Гурни его проигнорировал. «Рассказывай». «В общем, пьеса называлась «Садовник-испанец». торжественно произнесла она и сделала паузу, очевидно, ожидая реакции. Продолжай. Главного героя звали Гектор Флорес. Подожди, ты серьезно? Это еще не все. Дальше интереснее. Сюжет частично описан одним из современников Валари. Там какая-то жутко запутанная история, где все кем-то прикидываются и в кого-то наряжаются, так что в родной семье не узнают и все такое. Но фабула... В трубке опять раздался сигнал. Фабула такая. Мать Гектора выгнала его из дому после того, как убила его отца и соблазнила его брата. И вот много лет спустя Гектор возвращается в родительский дом, нарядившись садовником, после чего разными хитростями и уловками заставляет брата отрубить матери голову. Короче, какая-то вопиющая чернуха. Так что неудивительно, что пьесу запретили после первого же представления, а текст уничтожили. Да подлинно неизвестно, является ли сюжет вариацией мифа об Эдипе, или это просто плод больного воображения Валари. Может, он вдохновился испанской трагедией Кида, где драматический накал тоже зашкаливает, будь здоров. Наверняка теперь и не узнать. Ну, в общем, такая история. Из первых рук самого профессора Барклиса». В голове горни запустилась адская карусель. Выдержав полминуты в напрасном ожидании реакции, Пегги спросила. Хочешь, я все это повторю еще раз?» Опять раздался сигнал, извещающий о параллельном звонке. «Ты же все это написала в имейле?» e «Да, во всех подробностях. Там и телефон профессора есть, на всякий случай. Жутко интересно, правда? Должно быть, я подкинула тебе новый взгляд на дело?» «Скорее подтвердила одну из моих версий. Попробую ее проработать». «Ясно. Понятно. Ну, держи меня в курсе». Снова сигнал. — Ах, Пегги, у меня тут кто-то на параллельной линии, кто-то очень настойчивый, так что давай прощаться. Спасибо, ты мне очень помогла. — Да, я всегда готова. Ты только дай знать, может, чем еще пригожусь. — Обязательно. Еще раз спасибо. Он переключился на второй звонок. — Ты чего так долго не отвечаешь? Тоже мне? Срочный вопрос. — Ах, Джек, спасибо, что перезвонил. Ну. «Вопрос-то какой?» Горни улыбнулся, подумав, что у Хардвика два основных агрегатных состояния. Грубость и вульгарность, и сейчас он включил первое. «Ты насчет всех гостей точно знаешь, где они находились в момент убийства?» «Ну, более-менее». «Скорее более или скорее менее?» «Там камеры были расставлены так, что вся территория охвачена». Гости, прислуга, музыканты — все были на виду, от начала до конца. Все, кроме Гектора. А Гектор был в домике. Предположительно. А есть варианты? Да я пытаюсь отличить, что мы правда знаем, от того, что мы думаем, что знаем. Ну а кто еще мог быть в долбанном домике? В том-то и дело, Джек, что я не знаю. И ты не знаешь. Кстати, ты мастерски скрыл от меня историю с рехабом. «Я впечатлен». Последовало долгое молчание. «Какой хрен тебе об этом рассказал?» «Вот именно, что какой-то хрен, а не ты сам. А какой тебе вообще до этого дела? «Я люблю полную прозрачность мотивации, Джек». «Полную прозрачность? Да утрись, блин, своей прозрачностью!» Безмозглый рот вышиб меня с дела перри, потому что я сказал, что гонять мексиканских нелегалов по всему штату — тупая трата времени. Во-первых, один фиг не узнаешь, кто легал, а кто нет. Какой нормальный человек признается, что не платит налоги? А во-вторых, какой нормальный человек признается, что знаком с убийцей? Спустя два месяца после начала расследования меня вызывают. «Давай, срочно лови двух придурков, которые застрелили заправщика на бензоколонке». Ну и какой-то умник с бензоколонки звякнул капитану и стуканул, что якобы от меня пахнет алкоголем. А ему ж только того и надо. Он вцепился в эту анонимку и радостно сослал меня на свалку, набитую стонущими торчками. Ты бы выжил двадцать восемь дней с торчками, а? Двадцать восемь дней! Только ты и торчки! Знаешь, как выглядела реабилитация? Лежу я день за днем и думаю, вот выйду отсюда и просто урою Родригеса нахрен! Голыми руками, да в сырую землю. Ну как, старичок, полегчало тебе с прозрачностью-то? Вполне. Только проблема в том, что расследование вас обоих не волновало, и теперь мы имеем то, что имеем. Нужно начинать с нуля и искать новых людей, которых интересует дело, а не как бы подложить другому свинью пожирнее. А, проблема значит только в этом. Ну, удачи, капитан Прозрачность. Хардвик отключился. Гурни убрал телефон и задумался. В тишине был слышен стук спиц. Он повернулся к жене. Мадлен улыбнулась, не поднимая взгляда от вязания. «Что-то пошло не так?» Он мрачно усмехнулся. «Все не так, с самого начала. Теперь расследование нужно полностью переформатировать, а у меня нет ни авторитета, ни других ресурсов». «Я думаю, что есть способ». Гур не задумался. «Ты про Клайна?» «Ты же говорил еще на деле Мэлори, что прокурор — человек тщеславный». «Не удивлюсь, если он спит и видит себя президентом страны. Ну или на худой конец губернатором». «Ну вот видишь». «Нет, не вижу». Она на секунду сосредоточилась на новой петле, потом подняла взгляд на Горни, явно недоумевая, как он не замечает очевидного. «Если повернуть следствие на твой лад, это может в перспективе как-то почесать его тщеславие». «Точно». Клайн обожал внимание прессы, когда речь шла о каком-нибудь громком расследовании. Это был самый легкий способ задеть его за живое, пообещать внимание журналистов. Гурни снова достал телефон и набрал номер окружного прокурора. Автоответчик заявил, что звонки принимаются в будни с восьми утра до шести вечера, а также можно оставить свои контакты для связи и ожидать звонка в рабочие часы или же перезвонить на круглосуточную горячую линию для неотложных сообщений. Гурни записал номер горячей линии в телефон но решил сначала структурировать свое неотложное сообщение, которым предстояло зацепить оператора, чтобы добиться переключения на Клайна. В конце концов, если собираешься бросить через стену гранату, нужно сперва убедиться, что она точно рванет. Спицы затихли. «Слышишь?» — произнесла Мадлен, чуть повернув голову к ближайшему окну. «Что?» «Прислушайся». «Но что я должен услышать?» Он собирался сказать, что ничего не слышит, когда уловил далекое тявканье койотов. И снова тишина. горни представил, как существа, похожие на поджарых волков, мчат рассеянной стаей вдаль, и дует ветер, такой же холодный, как и в сердца, и луна заливает их путь по долине у северных гор. Телефон вновь зазвонил. горни опустил взгляд на экран. Галерея Рейнольдс. Он быстро посмотрел на Мадлен, но лицо ее не выражало ни интереса, ни проницательности насчет звонка. Дейв, слушаю». «Ты лишаешь меня сна. Нужно поговорить». После неловкой паузы Горни произнес. «Ты первая». Ее мелодичный смех напомнил ему кошачьи мурлыканье. «Я имею в виду, что собираюсь спать, а ты до сих пор не перезвонил. Давай все-таки обсудим завтрашнюю встречу». «Разумно». Снова бархатное мурлыканье. «Смотри, что я подумала. У меня нет для тебя советов, что говорить Икин Стиллу, потому что я понятия не имею, что он собирается спрашивать. Так что просто будь собой. Умник-детектив, видавший виды бука-молчун, скромняга-воин на стороне светлых сил, который всегда побеждает». «Не всегда». «Это потому, что ты еще и просто человек. Это вообще-то важно, что ты человек, а не герой-фальшивка. В общем, будь собой, и больше ничего не надо. Ты будь здоров, умеешь произвести впечатление. Хотя сам в это и не веришь, Дейв. Помолчав, он спросил. «Это все?» Соня опять рассмеялся, на этот раз умиленно. «Про тебя все, а про меня нет». Ты вообще-то читал контракт, который подписал перед выставкой в том году? Тогда читал, видимо, с тех пор нет. Там говорится, что галерея «Рейнольдс» за выставленные работы получает комиссию в размере 40%, за размещение в каталогах 30 — 30% и 21% за все будущие работы художника, выполненные по заказу клиентов, пришедших через галерею. Помнишь такое? Смутно. «Смутно, значит. Но теперь скажи, тебе это нормально или тебя это смущает?» «Нормально». «Отлично. Потому что я вся в предвкушении, как здорово мы с тобой поработаем. Я бы даже сказала, в предчувствии». Мадлен с непроницаемым лицом вязала шарф. Петля за петлей. Тик-тик-тик.